Я больше не хочу быть женщиной. После завтрака мы, как всегда, встретились с ф и н и на уличной площадке с тренажёрами. Она была единственным человеком, с которым я могла говорить откровенно, так что я решила поделиться с ней своими соображениями об увиденном. м ф и н и слушай», — аккуратно начала я, убедившись, что по сторонам нет ни души, поскольку мне не хотелось нарваться на обвинения в сексизме. Почему в моём отделении пол моет бородатый мужчина-заключённый, и он не один? я видела с десяток заключённых мужского пола. Это как-то странно, ведь это женская тюрьма. Моя еврейская матушка ничуть не удивилась этому вопросу. «Понимаешь, доча», — ответила она, — «это не мужчины. Вернее, не вполне. Уборщик в твоём отделении — женщина, которая принимает гормональные препараты для смены пола. Она здесь не одна. Ты, наверное, обратила внимание на длинную очередь у окошка для выдачи лекарств у главного здания тюрьмы». Примерно треть заключённых здесь сидят на таких таблетках. В первый срок президентства Обамы в 2010 году заключённые получили право на приём гормональных препаратов, если недовольны своим полом при рождении. До этого года можно было только продолжать гормонотерапию, начатую до заключения в тюрьму. А сейчас начать можно прямо во время отбытия срока. Для этого заключённые пишут специальное обращение, с ней обязан поговорить психолог. Впрочем, ей гарантированно и довольно быстро разрешет прием таблеток потому что а д м и н и с т р а ц и я тюрьмы не хочет попасть под обвинение в гендерной дискриминации все препараты разумеется за счет госбюджета но эти таблетки же невероятно дорогие удивилась я н «Ну, о моя дорогая погладила меня по голове фини это того стоит видишь ли люди есть люди у нас в природе заложена потребность любить и создавать пары а потом и семьи если это невозможно люди начинают бунтовать а в переполненных тюрьмах Проблема ни к чему. А вот представь, если это недовольство можно погасить, организовав всё так, чтобы люди в гомогендерных тюрьмах могли создавать пары, причём совершенно безопасно, ведь риск беременности исключён. Многие здесь проводят долгие годы, так что принимают решение стать, так скажем, мальчиком в женской паре. Иногда это делается для того, чтобы немного заработать. Это, скажем, проституция. Ты прекрасно знаешь, как здесь всё дорого. Звонки, еда, одежда и лекарства в тюремном магазине. Так что заключённый, у которого нет денег, может стать мальчиком и встречаться с тем, кому достаточно присылают с воли, получая таким образом плату за любовь. Ты ещё увидишь массу таких примеров. Некоторые женщины на таблетках так давно, что совершенно изменили свой внешний облик. Это ш и р о к о п л е ч и е полные, приём гормонов, сама понимаешь, бесследно не проходит, мужики с усами и бородой. Они коротко стригут волосы, а грудь перетягивают узкими хлопковыми топами, которые можно купить в магазине. И все же это не вполне мужчины, как ты понимаешь. Хотя в некоторых тюрьмах известны случаи и хирургических операций по смене пола. «Погоди, ф и н и но им же, наверное, тестостерон дают», вспомнила я азы физиологии человека из школьного курса по биологии. «А от этого женщины становятся агрессивными». «Да», — кивнула ф и н и «это, скажем так, издержки производства. Ты увидишь и услышишь в нашей тюрьме множество конфликтов на этой почве. Иногда дело доходит до очень кровопролитных т р а к Страшное зрелище, моя дорогая. Но такие ситуации относительно редки, потому что администрация знает, как их быстро гасить, отправляя зачинщиц в карцер на пару-тройку месяцев. Туда никто не хочет, так что свой характер, как правило, сдерживают. Тут в моей голове стало медленно собираться в цельную картинку эта страшнейшая мозаика. В США самое высокое число заключенных на душу населения в мире. Это раз. Эти люди — де-факто рабы. Оплачивается их труд копейками — а услуги, предоставляемые узниками, продаются коммерческими компаниями по рыночным ценам. Это два. Чтобы они не бунтовали, из них делают напичканные гормонами едой тучных чудовищ. Это три. Далее умелая гормонотерапия делит их на женщин и полумужчин, позволяя быть «счастливыми» в кавычках в гомосексуальных парах. Это четыре. Люди, освободившиеся после длительных сроков, никогда не смогут вернуться к нормальной жизни. Подсев на таблетки, которые з а невероятной дороговизны им никогда не купить на воле, они неизбежно вернутся сюда. «Финни, Господи, это же б е з п о ж н о прошептала я. «Я знаю, Мария. Поэтому я прошу тебя, когда ты будешь на воле, расскажи об этом всему миру. Господь даровал тебе известность, а наши голоса никто никогда не станет слушать. Кто мы? Преступники, ничтожество, презираемое обществом. Я обещаю Финни». Мир должен знать правду, но ты должна мне помочь. Я хочу своими глазами увидеть то место, где работают на американское государство заключённые — Юникор. Это, кажется, так называется. Я видела в документах у моего консула, что мне туда категорически запрещено заходить. Первый лист моей папки гласил «Не допускать без согласования с руководством тюрьмы». Туда сложно попасть, Мария, особенно тебе. Они в курсе, что ты страшнее ядерной бомбы, «Это очень рисковое предприятие, милая». «Финни, я понимаю, но я должна, иначе никто так и не узнает правду», — попросила я. «Но в помещение пускают только тех, кто там работает, и по спецпропускам. И... Ага», — улыбнулась она, — «ещё туда пускают уборщиков. У меня есть идея, как тебе, и всем нам можно помочь». И Финни рассказала мне созревший в её голове хитрый план.